Глава тринадцатая. Опираясь на костыли, Кристина вышла во двор. Там ее уже ждало такси. Она полной грудью вдохнула терпкий запах цветущих яблонь и, перенеся вес на левую ногу, сняла капюшон. Через минуту из подъезда вышел отец с небольшим чемоданом в руках. Следом, кутаясь в халат, на улицу вышла мать. «Там тебя хоть на реабилитацию повозят!» Она чмокнула Кристину в обе щеки и крепко прижала к себе. Хоть в Москву посмотришь. Кристина на объятия не ответила. Все, что она слышала о Москве, ограничивалось сообщениями об очередном теракте. И в другой ситуации ей было бы страшно. А сейчас все равно. Отец постучал в водительское стекло подъехавшего такси, закинул чемодан в открывшийся багажник и, кивнув дочери, распахнул дверь. Кристина грузно завалилась внутрь, стараясь не цепляться тяжелым аппаратом Илизарова за сиденье. За проведенный в больнице месяц она привыкла обращаться с ним осторожно, ведь от любой из спиц ее прошибало током до самого затылка. Кристина в последний раз окинула взглядом родной двор. Отец засунул голову в окно. — Кристиночка, водитель донесет чемодан до вагона. Напиши мне, когда доедешь до Ани. Девушка вздохнула, поудобнее устраивая ногу. — Хорошо, пап. — Дебил. Отец потянулся в окно поцеловать дочь. Но та притворилась, что увлечена видом, поэтому отец только погладил ее по плечу. — Ну, в добрый путь. — Пока. Как можно безразличнее ответила Кристина и закрыла окно. Машина тронулась с места. Кристина посмотрела на уменьшающиеся фигурки родителей. Мать махала рукой, в глазах защипала. — Крис? — Все нормально. Побежал назад каменный амфитеатр, Скульптуры из гальки и сквер, в котором они с Вероникой бегали в детстве. Водитель выехал на мост. Редетополей с первой зеленой дымкой убежали вслед за сквером. Трезвонье промчался трамвай. Промелькнул и остался позади Коск с растяжкой про инновации мегаполисов. Знаешь, а я ведь нигде, кроме Йогурга, не был. Теперь в Дефолт-Сити побываешь. Ммм, какая возможность для развития! Кристина хихикнула. Водитель бросил на нее взгляд через зеркало заднего вида. Девушка поспешно вытерла слезы и сделала бесстрастное лицо. Такси набирало скорость на улице Ленина. Ты мне грустить мешаешь. А че грустить-то? Будем в Москве жить. Окончишь школу. Будешь бабло грести лопатой. Кристина оставила эту реплику Ника без ответа. И жадным взглядом впилась в серую геометрию улицы Луначарского. Больше никаких прогулок по центру. Никаких поездок на трамваях, никаких вечерних дежурств у собственной двери, никаких ссор родителей, никаких слез. Машина повернула к вокзалу и запарковалась перед ним. Водитель вытащил чемодан и помог выбраться Кристине. Она остановилась на площади и кинула долгий прощальный взгляд на протянувшего к гостинице мощную каменную руку уральского добровольца. «Крис, чего тебе? Давай сюда никогда не вернемся». Кристина повернулась спиной к статуе и похромала в сторону входа на вокзал. А, давай.